Гости выпили и не спеша закусили. «А вот, сынок», — вдруг заговорила Агафья, — «скажем, чужестранец пойдет на нас войной. Как ты думаешь, не завоюет он нас?» «О, дур, баба!» — воскликнул Захар с усмешкой. «Ай, русские чужестранцы к себе пустят! В двенадцатом позарился француз на Москву, да и ног не унес!» Мужики баба одобрительно загудели. Но Федот Мишуков не поддержал их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 Ведь разве в земле только дело? Что в ней в земле, если нечем тебе ее вспахать да посеять? Бывало, сам видел. Принесут в роту письма, начнут солдаты читать, посмотришь. Один плачет, другой клянет казну или своих же деревенских кровососов. Не от хорошей жизни плачет. — выпьем гостечки, еще по одной, — предложил Евдоким.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 Матвей улыбнулся. На него повеяли юксенские запахи. От невысохшего озерка несло плесенью, густые заросли белоголовника дышали медом, от черемушника тянуло чем-то слегка грековатым. Не хватало только запаха смолы. Прошли годы, Матвей помнил, как пахнет юксинский кедровник в эти жаркие дни. «Стосковался, Матюша?» — спросил мальчуган. «Стосковался, Денис, тосковался брат», — ответил Матвей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 Деревень и городов проехали, не счесть, везде живут люди. Одни пашут, другие земли золото, каменный уголь добывают, третий скот разводят, богатства-то сколько. А народ все в нехватках живет. И скажи, куда все это девается, а?» Дениска неловко пошевелился и, чувствуя на себе пристальный взгляд солдата, сказал тоненьким, чуть испуганным глазком. «Не знаю, Матюша». Матвей засмеялся.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 Это все Нюрины заботы. С отцом много не наживешь. Ему, дай волю, он последний раздаст», — жаловалась Агафья. Анна стояла в сторонке, довольная, гордая. «Погоди, еще не то будет. Заживем мы на загляденье другим. Посмотри, вокруг земли-то сколько. Лежит она, нетронутая, жирная, ждет, когда приложат к ней руки», — думала она. Здесь же крутился Артемка. «Тять, а я на пегахе верхом езжу» валился мальчик. Матвей обнимал сына, смеялся, и как-то непроизвольно в голове рождались мысли. Неужели этого к не потянет? — Тять, а царь-человек? — спрашивал Артемка. — А ты думал, кто? — Орел с двумя головами. — Кто тебе говорил? — Я сам слышал. Дедушка Захар песню пел. Матвей смеялся. — Нет, сынок, царь-человек. Великан? Какой там великан? Старые солдаты видели его, говорят, так себе, сморчок.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 зачем царю китайские земли понадобились когда своих достаточно еще слышал я будто наши с японцами воевать собираются кажется наследника они русского обидели и опять же не пойму зачем воевать из за этого наследник цел и невредим остался а война начнется сколько людей за зря перебьют не о чужих землях нам думать жизнь свою прихорашивать надо посмотришь люди бьются работают а все в древах зипунах ходят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 Не гнать же их в шею. Чудачка-то, Нюра. Пусть знают, что нам не до них. Как хочешь, этому не бывать. Матвей отвернулся от Анны, закрылся зипуном. Анна долго не спала, ворочалась, бормотала что-то, вызывая Матвея на ссору. Матвей лежал молча. Засыпая, он думал над вопросом Беляева и не находил ясного ответа. Перед снегопадом на пасеку приехал Евдоким Юткин. — К тебе, матюш, выручай, брат. — Не то беда, какая случилась? — с тревогой спросила Анна. — Кому беда, кому радость, — ответил Евдоким. — Вчера бродил я по осинникам и возле ипатого лошка наткнулся на берлогу. — Давай, матюш, разорим вражье гнездо, а то медведь одолел нас с демьяном. — лето одного овса десятины две потравил. — Да берлога ли, — усомнился Матвей, — она, я чуть не провалился в нее. Земля вокруг разрыта и трава раскидана. Видно, варнак на постель таскал. «Испужал, спади, — испужался поди сват! — засмеялся Захар. — Испужаешься? Вот, думаю, нечистая сила подымется сейчас, да и на меня. Рысью до самой избушки бежал. Утром земля оделась пушистой пеленой снега. Матвей отправился на поля Юткиных. Деду фишки не здоровилось. Он лежал на печке, прогревая поясницу. С Матвеем напросился Беляев.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 Было решено, что Матвей шестом поднимает зверя и стреляет в него, когда тот выскочит из берлоги. Евдоким и Демьян, стоя на посту напротив берлоги, стреляют в медведя, если Матвей промахнется или только ранит зверя. Беляев должен стоять за берлогой и стрелять, если медведь побежит в его сторону. «Ну — но как, все ясно? — спросил Матвей, когда обязанности каждого были повторены дважды. — А ты сам, матюх, смотри. Мы в этом деле плохо смекаем проговорил Евдоким. «Знам сам», — подтвердил Демьян и, помолчав, немного добавил. «А нам, может, на деревьев залезть, а то, по-первости, как-то робостно». «Какая же с дерева стрельба, чудак ты -то, Демьян?» «Тот, может, и чудак. Непривычное нам это дело, Захарыч». Охотники проверили ружья. Матвей кинжалом срубил высокую стройную березку, очистил ее от сучков и расщепил макушку надвое.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 Матвеев скачил с земли бледной, без шапки, в изодранном зипуне, с окровавленной рукой, обнаженным боком и с царапанным когтями зверя. «Ну, Тарас Семенович, спас ты меня! Не жить бы мне!» Оглядываясь вокруг и отыскивая глазами Евдокима и Демьяна, проговорил он. Беляев сбросил пальто, снял рубаху и разодрал ее на полосы. «Я еще давеч подумал, что помощники у тебя, Захарыч, ненадежные!» Сказал он, подходя к Матвею, чтобы перевязать раны. «Таким охотникам самим бы пулю пустить в догонку Дерьмо, не люди!» — выргался Матвей. «Тарас Семенович, ты собери вон с пихты смолу. Ранки надо смазать. А хуже не будет. Не раз испытано». Белеев набрал на кинжал смолы, и Матвей смазал ею глубокие ссадины на руке и на боку. После перевязки они стали обдирать медведей. Рана на руке затрудняла Матвею работу.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 молите бога что не подвернулись мне сразу я бы вам всыпал век бы помнили угрюмо сказал матвей не нарочно мы робос на стало сказал демьян а я вас звал сами напросились меня евдодким платон смутил он побег я не утерпел за ним вдарился оправдывался демьян ты на меня не спирай демьян впереди ты бежал «Так это потом было а первый ты евдотим платон с места тронулся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 — Ну, конечно, — рассмеялся Беляев. — Ты думаешь, я на охоту приехал? Нужда меня сюда загнала. Я сроду не охотился и охотником по неволе стал. Сам я уральский слесарь. Полгода тому назад в ссылку был осужден, да вот сбежал. Пока и скрываюсь от полиции как могу. — Была у меня такая догадка, — засмеялся и Матвей. — Вижу, человек на охоту приехал, а охотится не особо мастак. Да так уж молчал, спрашивать не смел.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 Беляев обрадовался, стал торопливо собираться в дорогу. Агафья засуетилась, приговаривая. — Пожил бы еще, Тарас Семенович, недель к другую, куда торопиться-то? В городе еще надоест, а мы попривыкли к тебе как к родному. — Дядь Тарас, ты еще приедешь? — приставал Артемка. — Приеду, Артем, обязательно приеду, — обещал Беляев. Захар достал из-под поля два больших туиска и ушел с ними в амбар накладывать мед.